Канайонас присела и коснулась виска трупа. «Почти, но он не ушел в дом сна, он здесь». Она щелкнула указательным пальцем по черному клинку. «Еще одна горсть воспоминаний, чувство обиды, безумия и ярость». В голове Ятеха молнии промелькнула, что странно слушать, что именно она говорит о безумии и ярости. Но он благоразумно промолчал. Тут.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 На предплечье, среди грязи и засохшей крови, можно было распознать узор сломанного меча. Он ловок, нашел способ, чтобы дотянуться до большего числа душ, чем доставляют ему жрецы. Ятех взглянул на татуировку и узнал ее. Кое-кто из солдат и стражников, которых он встречал во время службы у Айрина, поверяли свою судьбу владыке битв. Они приносят ему в жертву собственных верных,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 Слишком глубоко они вросли в человечьи души, чтобы искоренить их, не развязывая религиозных войн. И ты приказала мне забыть о старой жизни, а теперь я должен искать ответы в Кендетх? Улыбка малышки Канны превратилась в гримасу раздражения. Забыть? Ты снова ничего не понял. Дурак. Кендетх — это ваша дорога. А идя мы используем ноги, а не голову. Как думаешь, от чего Харуда?